Глава вторая. Поле рояльское нище. Наконец маркиз начал глухим голосом. Много лет прошло с того времени, когда я думал покончить счеты с миром, думал, что не могу больше жить, и однако же я сижу теперь с тобой, Олимпио, с которым мы вместе бывали в боях. Скажи, не помнишь ли ты, как в первое время нашего знакомства ты часто не сводил с меня глаз? Мне казалось, что ты ищешь смерть. Я не понимал твоих намерений и часто качал головой, и только постепенно уяснил себе, что у тебя были особые причины искать смерть. И ты никогда меня не спрашивал об этой причине. Я ждал, пока ты не откроешь добровольно мне тайны, лежащие на твоей прошедшей жизни, отвечала Олимпия. Теперь настало это время. Слушай же, я все открою тебе, вручу ключ к ужасному прошлому. Мы друзья, и между нами не должно быть никаких тайн. Ты видел полирояльскую нищую? Она моя жена. Присвитай дело. Вот это несчастье. Я вижу по твоему лицу, что ты хочешь упрекнуть меня. осудить за участь этого создания ты не стал бы осуждать меня если бы знал все. клянусь всеми святыми так кажется судя по всему вскричал Олимпио, — но я никогда не стал бы осуждать тебя зная твое великодушие уважая и любя тебя будь справедлив и твой приговор оправдает меня я начну свою историю с детства Отец мой, маркиз Морис де Монталон, имел двух сыновей меня и Виктора. Как у тебя есть брат? У меня был брат, но уже давно умер. Виктор был почти двумя годами старше меня, но слабее и менее развит, нежели я, так что все считали его младшим. Он был очень скрытен и постоянно углублен в себя, и когда мы были еще детьми, Мне часто казалось, что в нем происходит нечто особенное. Между тем, как я, к великой радости отца, занимался воинскими упражнениями, Виктор просиживал дни и ночи за книгами. Разговоры и образы книжных героев преследовали его во сне. Он бредил ими так, что я едва мог разбудить его. Днем он охотно забирался в уединенные места, разговаривал сам с собою. Все говорили, что у него странные наклонности. Даже наш камердинер однажды уверял меня с грустью, что Виктор, конечно, не в здравом рассудке, потому что часто дает ответы и приказания, совершенно несвойственные человеку со здравым рассудком. Затем наступило время полного спокойствия и рассудительности, так что мы с отцом не верили в его помешательство. Держался он всегда в стороне от людей, И всегда смеялся, когда заходил разговор о любви к родителям или братьям, как будто он не мог любить никого, кроме себя и своих книг. Мать моя давно умерла, я не помню ее. Отец мой рано постарел и ослабел. Я был его любимцем. Он охотно говорил со мной и благосклонно смотрел на мои занятия фехтованием с сыновьями знакомых нам семейств. Часто он озабоченно покачивал седой головой, глядя на Виктора. В доме у нас все шло спокойно и мирно. Виктору исполнилось восемнадцать лет, а мне семнадцать. Напротив нас в маленьком домике на месте которого теперь стоит большое, великолепное здание, жил бедный старик, месье Доризон. потерявший в 1808 году в сражении правую ногу и живший в отставке на маленькую пенсию. Он не был так стар, как казалось. Потеря ноги и походы при Наполеоне I расстроили его здоровье. Жена его умерла во время его отсутствия, оставив дочь, которой было 12 лет, когда мне исполнилось 16. Адель Доризон казалась вполне развитой в физическом отношении. И хорошелу с каждым днем, по крайней мере, на мой взгляд. Я знал и любил ее еще с детства. Ребенком я часто играл с ней, пока отец беседовал о войне со старым дорисоном. Мы подросли, и наши детские игры обратились в такую серьезную страсть, какой я и не воображал. Я никогда не предчувствовал страшного несчастья, постигшего меня и брата из-за этой девушки. Если б я мог все предвидеть, то победил бы в себе возраставшую с каждым днем любовь к Адели Доризон. Да, Клод, ты мог бы подавить в себе это чувство, я вполне понимаю тебя. Я любил Адель со всем пылом юношеского сердца. Она была для меня прекрасным ангелом, самым восхитительным существом в мире. И я с каждым днем сильнее привязывался к ней, потому что она тоже любила меня. Адель была всегда весела и резва. Отец мой признавался, что не встречал ещё девушки прилестней Адель. Месье Доризон очень любил меня, и для меня было величайшим счастьем, когда я имел случай посильно помогать ему в нужде, принося тайком чай, кофе, сахар, купленные на сбереженные мною деньги, тогда как брат Виктор тратил свои деньги только на покупку книг и лакомств. Но я поступал нечестно, обманывая старого дряхлого Доризона. Часто я находил Адель в Болонском лесу, И по целым часам разговаривал с нею. как я был рад видеться с нею! любовь моя, Адель, росла с каждым годом, и наконец я увидел, что не могу жить без нее. Я и не подозревал, что брат Виктор тайно любил ее. Адель получала от него письма, где он говорил ей о своей любви. Она играла сердцами двух братьев, не понимая, что может быть виною страшного столкновения между ними. Она не была связана клятвой и любя больше Виктора, могла бы предпочесть его мне, но она не сделала этого. Оба они скрывали от меня свою любовь. Когда мне исполнилось двадцать четыре года, старый дряхлый имсье Доризон умер, оставив Оделл круглой сиротой. Видя мою страстную любовь к ней, отец мой дал мне позволение жениться на Адель. Он очень любил ее, знал, что я обожаю ее, и хотел осчастливить нас обоих. Как описать тебе то блаженство, то счастье, когда я назвал Адель своею? Мой добрый, любящий отец отдал нам тот флигель, в который я теперь никогда не вхожу. Это были блаженные месяцы. Лучшие в моей жизни, ибо тогда я еще не предвидел постыдные измены, жертвую, которой был впоследствии. Я не обращал внимания на то, что Виктор избегал моего присутствия, что Адель часто дрожит, оставаясь с ним. Мог ли я ждать чего-либо дурного от молодой жены, которая, казалось, так сильно любила меня, и от моего брата Я наслаждался счастьем с Аделью, которая понимала, что составляет для меня весь смысл жизни. Виктор делался мрачнее и скрытнее. В душе я очень жалел его, ибо мне казалось, что он очень несчастен в своей замкнутости. Адель играла страшную роль. кого она любила, меня или Виктор? Этого я никогда не мог узнать. Однако же последствия доказали, что она сделала несчастным и меня, и Виктор, и даже моего старца. Лаская меня, она обдумывала, как бы удалить меня на несколько часов из дома, чтобы остаться наедине с Виктором. Ты так недоверчиво смотришь на меня, Олимпио, как будто я рассказываю невозможные вещи, а между тем я говорю истинную правду. Теперь ты поймешь слова, которые я часто говорил тебе, Благажен кто мог назвать своим любящее сердце женщины. Я никогда не видел этого счастья. Меня обманули в моей верной горячей любви. Стало быть, от Эль до горизон есть нищее поле рояля? нерешительно спросил Олимпия. Слушай, что было дальше, и пойми всю тяжесть моего горя. До сих пор я тебе рассказывал обыденную историю. Теперь наступили события, стоившие жизни двоим и лишившие счастья двух других. Я рассказываю тебе не подозрения, возбуждённые ревностью, нет. Я никогда не знал этого глупого чувства. Я рассказываю страшное событие, в котором я был свидетелем своего собственного несчастья. Полгода наслаждался я счастьем обладать Аделью. Редкий вечер я не проводил с нею, не любовался ее красотой. Меня не удивляли ее просьбы не оставлять своих прежних знакомых. Я считал эти просьбы скорее доказательством ее доверия ко мне. Но пустая жизнь моих прежних друзей, которые переходили от одного наслаждения к другому, не прельщала меня с тех пор, как я был вполне счастлив. со своей обожаемой Аделью. Чего мне было еще желать? Зачем мне было участвовать в диких оргиях, когда дома я вкушал полное блаженство? Однако я уступал иногда просьбам Адель, возвращаясь домой около полуночи, я всегда заставал Адель, ожидавшую моего возвращения. Она любит меня так же горячо, как и я её. говорил я сам себе она просит меня не оставлять моих старых друзей при этой мысли я чувствовал себя до того счастливым что не думал о бренности этого влюбленств отец мой несмотря на свою слабость собрался раз идти вместе со мной он очень любил бывать в обществе молодежи, смеяться и шутить но через час на него напала такая мучительная тоска что он попросил меня проводить его домой Я очень испугался его внезапному нездоровью и поспешил исполнить его просьбу, так что мы возвратились домой раньше обыкновенного. Я просил отца переночевать у меня, боясь, чтобы ему не было хуже ночь. Горничная моей жены, отворяя нам дверь, страшно побледнела. Я думал, что она испугалась внезапного нездоровья моего отца. Я велел ни слова не говорить жене. Боясь, что это встревожит ее, и потихоньку отправился в зал, где обычно ждала меня Адель. Еще из передней мне послышалось, что в зале кто-то разговаривает. Но кто мог сидеть у жены? Отец мой тоже прислушался и вдруг, схватив меня за руку, стал удерживать. Вероятно, он предчувствовал ожидавший меня страшный удар. Я молча потащил Стрика за собой и быстро отворил дверь в зал. Адель лежала, смеясь, в объятиях Виктора, который пожирал ее страстным взглядом. Брат отнял у меня жену. Адель нарушила свою клятву. Я был обманут в самом святом чувстве. Как в тяжелом смутном сне я смотрел на эту сцену. Отец в оцепенении стоял как пораженный громом. Он страшно дрожал. В полустрасти Адель и ее любовник не заметили нас. Она вскочила только тогда, когда я, дрожа всем телом, подошел к ним. Ужас, злоба, Презрения кипели во мне. Виктор сделал презрительную, наглую гримасу. Адель ломала руки. несчастный вскричал я ты обольстил мою жену брат презрительно засмеялся дурак отвечал он она любит меня зачем ты настаивал чтобы она вышла за тебя я был уничтожен в глазах потемнело я был готов убить брата но отец удержал меня за руку как я ему благодарен за это Я не сказал Адели ни слова, не взглянул на нее ни разу. Вместе с отцом я вышел из комнаты, где потерял свое счастье, и направился в комнаты отца. Там я бросился на колени перед распятием и зарыдал о потерянном счастье. Добрый старый отец хотел меня утешить, ободрить. Он плакал вместе со мной. При виде его слез иссякли мои. Успокойся, сын мой, сказал отец, видимо, и страдания, не поступая опрометчиво. Впрочем, мне известно твои хладнокровие и рассудительность, и ты, конечно, знаешь, что я должен чувствовать. Эти ласковые слова тронули меня. Я бросился к нему на шею. В настоящую минуту мне особенно была дорога его любовь. Она облегчала страдания, нанесенные мне неверной женой и братом. Будь на месте отца чужой человек, я совершил бы убийство. Из любви к отцу я удерживал злобу против брата, виновника моего несчастья. На другой день отец мой слег в постель. У него развилась горячка. Скорбь и волнение усиливали болезнь. Наутро Адель пришла ко мне. Я встретил ее холодно, Но какое мучение перенес я, когда она, рыдая, бросилась мне в ноги, слезы мешали ей говорить. Она чувствовала всю тяжесть своего проступка. Чего ты еще хочешь от меня? спросил я совершенно хладнокровно. — Клод, молила она раздирающим душу голосом, Клод, сжалься. Я виновата перед тобой, но я раскаиваюсь. Ты могла подумать об этом раньше? Ты постыдно изменила мне. И Виктор вчера хвастался твоей любовью. Между нами все кончено. Один бог может простить тебе твое преступление. Ты не хочешь простить меня? Не хочешь меня выслушать, спросила она. Между нами все кончено навсегда. Не старайся умолить меня. Лучше, если мы с тобой никогда не увидимся. Твоя совесть будет твоим судьей. Она встала, простирая ко мне руки с мольбой. Глаза ее страшно расширились и с ужасом смотрели на меня. Никогда не забуду я этой минуты. Так ты не прощаешь мне, что я склонилась на сладкие речи Виктора? спросила она безучастным голосом. Если я поклянусь тебе слушать с этой минуты только одного тебя. Даже и тогда я тебе больше не верю. Я не могу любить тебя. Она вскрикнула. Ступай к тому, который оторвал тебя от моего сердца. На что я тебе? Ступай к своему обольстителю. Клод вскричала она страшным голосом жаль не отталкивай меня от себя ты требуешь невозможного не расточай своих просьб я тверд и холоден ты обманула меня насмеялась над моим святым чувством которое уже никогда не пробудится расстанемся будь уверена что мое сердце закрыто для женщин даже для меня, для меня, который готова носить тебя на руках и обожать даже для тебя. Я не изменю своего решения, прощай. Адель содрогнулась. Казалось, так долго дремавшие демонские страсти пробудились в её сердце. Она хохотала, тогда как по ее щекам катились слезы. Этот смех был ужасен. Я содрогнулся. Хорошо, прошептала она. — Так я заглушу испытываемые теперь мучения, бросившись в бездну порока. Ты бы еще мог спасти меня, простив мою вину. Теперь все погибло. Оставленное Богом и людьми, я теперь предамся греховной жизни. Горе тебе и мне. Не знаю, что будет, потому что сердце моё переполнено мукой и упрёками. Я хочу заглушить их, забыть свои страдания, только повтори еще раз, что никогда не простишь меня. Клод, только ты можешь спасти меня. Клод сжалься. Я оттолкнул ее от себя. В эту минуту моему воображению предстал образ Виктора, обнимавшего Адель. Да простит мне Бог, если я поступил тогда несправедливо. Иначе я не мог действовать. Я отвернулся тогда, как сердце обливалось кровью. Но когда же взглянул вокруг себя, Адели уже не было в комнате. Она ушла к погибели. Кто пережил подобные минуты, тот перенес самые тяжёлые испытания в жизни. Маркиз замолк. В комнате воцарилась тишина глубоко тронутый рассказом своего друга олимпион не мог выговорить ни слова в скором времени отец мой умер благословляя меня и проклиная Виктора. он не мог перенести горе я потерял в нем благороднейшего лучшего человека с которым мог делиться своим горем однажды ко мне в комнату вошел слуга виктора Ради бога, господин маркиз, вскричал он, ломая руки. Он помешался. Он неистовствует. Кто? спросил я испугавшись. Маркиз Виктор, ваш брат. Все кончено. Я давно предчувствовал это. Еще в дверях квартиры Виктора я услышал ужасный, резкий хохот. Брат узнал меня. Взгляд его был ужасен. Он сидел в углу, поджав под себя ноги. Лицо его выражало совершенное отсутствие мысли. Он рвал и кусал вышитую золотом скатерть, потом вскочил, стал царапать стены, ломать стулья. Не могу описать тебе, что я перенес в эти тяжелые минуты. Когда я вошел, сердце мое было переполнено злобой и ненавистью. Теперь я стоял бледный, с мучительной тоской, смотря на страдания несчастную. Помочь ему было нельзя. Я предлагал докторам все, лишь бы они его возвратили рассудок моему брату. Все было напрасно. Он умер через несколько недель в страшных мучениях, ни разу не придя в себя. Итак, проступок моей жены убил две несчастные жертвы: моего отца и брат. Я согласен, что Адель виновна в смерти твоего отца. — сказал Олимпио. — но должен напомнить тебе, что брат твой уже давно был душевно больной. — Я тоже думаю, и эта мысль примеряет меня с Виктором. Может быть, он оторвал от меня любимую женщину, не сознавая этого преступления, но Адель во всяком случае должна была избегать его ухаживаний. Ты был прав, считая Адель недостойную твоей любви. Но она женщина, Клод. А женщина не всегда имеет силу устоять против сладких речей страстного мужчины. Она была легкомысленна. Ты отдал свою чистую, горячую любовь недостойной женщине. Я похоронил брата и остался одиноким. Все перенесенное мною было так ужасно, что я едва не впал в отчаяние. Я был еще молод и не мог так владеть собою, как теперь. Мне готовилось новое испытание. Я случайно увидел Адель в обществе, которая доказывала, что она сдержала свое обещание отдаться греху. Она искала забвения своих мук в чувственных наслаждениях. Тогда я был готов лишить себя жизни, и только вера спасла меня от самоубийства. Никогда еще я не был так близок к Богу, как в эти тяжелые минуты. Во мне явилось мужество жить. Хотя впоследствии меня одолевала иногда жажда смерти, и я с отчаянием бросался в битву, однако же смерть, как будто щадила меня. Я научился бороться с собою, покоряться своей судьбе. Проходили годы. Сознание своей правоты усиливалось во мне с каждым годом. На могиле брата я простил ему все. Жены для меня более не существовал. Я потерял к ней всякое чувство. Я даже простил Адель, но сперва поборол и забыл свою любовь к ней. После нескольких лет рассеянной жизни я приехал в Париж. Я не ожидал встретить там маркизу де Монтолон, о которой уже давно ничего не слышал. Я молил Бога, чтобы не встретиться с нею, но Бог судил иначе. Мне пришлось увидеть ужасный конец всех испытаний. Я увидел Адель среди нищих в Пари-Рояле. Она узнала меня и поспешила скрыться. На другой день я напрасно искал ее около поля рояля и на близлежащих улицах наконец несколько недель тому назад когда я опять был около пале ко мне подошла нищая по имени Марион Гейдеман по-видимому подруга Адели Сударь сказала она сделайте милость следуйте за мною я отверженная дочь парижского палача и готова исполнять все ваши приказания только Пойдемте теперь к несчастной, которая, как я заметила, находится с вами в таинственных отношениях. Нище схватила меня за руку и повлекла за собою. "К кому вы меня ведете? — спросил я. "К маркизе. О, жальтеся, она сошла с ума". Я пришел в ужас. Адель постигла та же участь, что и Виктора. Встреча с вами была причиной ее помешательства, продолжала Нище. Помогите ей, ради бога помогите. Она лежит на соломе в амбаре, и никто не хочет держать ее у себя, опасаясь, что она подожжёт дом. Я пойду с вами, отвечал я. Ведите меня к больной. Дорогая нищая рассказала мне многое из жизни Адели. О, Олимпио! Она жестоко наказана. Она пережила целые годы страданий и лишений. Сердце мое обливалось кровью, когда я слушал рассказ о ее страданиях. Нище вывела меня за город и указала уединенную грязную гостиницу, за которой было несколько конюшен и амбаров. Там, на соломе, сидела Адель в таком состоянии, что я содрогнулся. На бледном, обезображенном лице и в больших неподвижных глазах я прочел безумие. Она не узнала меня. Она сидела в углу амбара со сложенными руками и напевала песнь. Я остолбенел в ужасе. Нище нагнулась к ней, по-видимому, она любила Адель. Я заключил это по ее слезам. Посмотреть? Не узнаете ли вы этого господина? спросила нищая мягким ласковым голосом показывая на меня Да я его знаю стыдливо прошептала она несмотря на меня и слова ее проникли до глубины моей души Как мне его не знать Это Виктор который увлек меня Скажи мне это Виктор лицо ее искривилось она ломала руки Да, Олимпио. У меня не хватило духа перенести это ужасное зрелище. Она все же была моя жена. Она посмотрела на меня и боязливо наклонилась к стоявшей около нее на коленях марионетке Эйдеман, точно провенившейся дитя, которое боится, что его накажут. Потом она тихо засмеялась. еще раз выглянула из-за Марион, громко захохотала. и стал бормотать какие-то непонятные слова. Это были ужасные минуты, я бессмысленно смотрел на нее и не мог двинуться с места, до того меня поразило положение несчастной. Наконец я пришел в себя. Надобно было действовать. Несчастная не могла оставаться в этом амбаре. Я подошел к ней и протянул руку. Адель, — сказал я ласково и с глубоким участием. Она положила свою руку на мою и смотрела на меня во все глаза, будто не сознавая существовавших между нами отношений. Адель, хочешь идти со мною?" спросил я. "О, да, сударь, но только не в Полирояль. Там я видела нечто. Нечто видела. Что же ты видела, Одель?" "Вам это хорошо известно", отвечала она, засмеявшись безумным смехом и продолжая смотреть на меня во все глаза. "Э, вы мне не нравитесь. Вы похожи на" Она сильно зашаталась и снова бросилась на солому, боязливо косясь на меня. Руки мои невольно сложились, я стал молиться за себя и за нее. Потом я пошел к хозяину гостиницы и попросил его привести мне из города карету. Сперва он отказывался, но когда я пообещал хорошо заплатить и увезти сумасшедшую, то он сам побежал за каретой. Он сообщил мне, что на шоссе Мэн есть дом для умалишенных, в котором маркиза, как он называл Адель, найдет очень хороший уход. Вскоре он возвратился с каретой. Я просил Марион Гайдеман помочь мне перевести несчастную, Бедная нищенка Охотно согласилась на это. Адель позволила ей посадить себя в карету, смеялась и шутила, но когда я сел в карету, она испугалась и забилась в уголок, откуда продолжала коситься на меня. Догадавшись о состоянии Адели, кучер шепнул мне, что знает дом сумасшедших на Орлеанской дороге. Я велел ему ехать туда. Когда мы подъехали к высокой стене, окружавшей дом для умалишенных, я оставил Адель в карете под присмотром нищенки, а сам пошел осведомиться, удобно ли ее здесь поместить. Я позвонил и велел проводить себя к доктору. Его звали Луазон. Из разговоров с ним я понял, что за деньги он сделает все. Он показался мне коростолюбивым. Однако я подумал, что Аделью будет здесь хорошо, потому что я ничего не пожалею для нее. И я оставил Адель, взяв с доктора, честное слово, заботиться о несчастной. Таким образом я надеюсь оградить ее, по крайней мере от нужды. Исцеления же для нее нет. Клод Де Монталон окончил свой рассказ. По выражению его лица и глаз Олимпио заключил, что встреча с Аделью оставила в его душе глубокие неизлечимые раны. Это очень печальная повесть, и я вполне понимаю твои страдания. Но подумай о безвинно страдающей Долорс. Подумай обо мне, Клод. Ты всегда можешь надеяться отыскать Долорс. И быть счастливым ее любовью, но для меня все кончено. Я не рабщу, совесть моя чиста. Когда я нашел Адельв в таком страшном положении, мое прежнее чувство к ней пробудилось с новой силой. Предо мной восстало мое погибшее счастье, и я подумал, что все могло бы иначе быть, что моя жизнь могла бы быть полна блаженства и счастья, но этого не было мне суждено. — А Где же теперь другая нищенка, как ты говоришь, дочь палача, спросил Олимпию. Я знаю, что тебя побудило спросить про нее. Я также рассчитывал с помощью этой девушки попасть к Камерата. Марион Гайдеман брошена родным отцом. Она с радостью готова оказать нам всевозможные услуги. Так надо отыскать ее. она даст нам совет, как освободить камерата Будучи дочерью палача, она без сомнения знает обычаи ля-рокет. Нам незачем ее искать. Она живет при Аделе у доктора Луазона. Я уговорил ее остаться при больной. Хорошо. Ты знаешь, что я просил дона Алацага, чтобы он как посланник требовал освобождения принца испанского подданного, если это ему не удастся, И если камерата не выпустят из тюрьмы, тогда мы хитростью освободим его, сказал Олимпио. Я знаю, что ты дружески протянешь мне руку в этом предприятии. Я знаю, что ты находишь удовлетворение в том, чтобы помогать другим. Я знаю все, Клод, и глубоко уважаю и люблю тебя, далорес. И камерата мы посвятим им нашу жизнь. Но вот идет Хуан. Какие важные известия он сообщит нам? Извините, что я помешал вам, сказал прелестный мальчик, в больших темных глазах которого отражался ум. Во дворе стоит какой-то господин. Он называет себя доктором Луазоном и хочет говорить с тобой, прибавил Хуан, обращаясь к маркизу. Пригласи его сюда, Хуан, ласково отвечал последний. Олимпио ушел в другую комнату, а Клод велел подать свечи и принял вечно улыбающегося доктора. Мы еще узнаем последствия их разговора. Теперь же возвратимся ко двору.